Чувство вины. Первое место. Чувство вины или угрызения совести – совершенно адекватная и нормальная реакция человека на свой поступок, в правильности которого он сомневается. Это субъективная реакция на нарушение общепринятых догм, норм морали и нравственности, социальных стандартов и шаблонов поведения. Если мы кого-то подвели, нарушили свои обещания, кому-то сделали больно, возникает чувство вины. Мы начинаем осуждать себя. Вина – это своеобразный компас в парадигме добро и зло, хорошее и плохое. Вспомните, как родители корили нас и взывали к нашей совести, когда мы что-то сделали не так. Ребенок порвал куртку, теперь семье придется отказаться от чего-то важного, чтобы купить новую. Ребенок испачкал джинсы, теперь матери придется стирать в поте лица. Теперь папе или маме придется краснеть на родительском собрании. Иными словами, родители горбатились, старались, вкладывали, воспитывали, а их дитятка не оправдала ожиданий, и все их надежды оказались тщетными. Такая ситуация, возможна и в зрелом возрасте, правда? Как ни крути, в основе чувства вины прежде всего страх. Страх наказания, страх быть непринятым, страх осуждения со стороны родителей, близких, Общество, в конце концов. Прививание чувства вины – стандартный метод воспитания. «Думай сначала о других, потом о себе», – учили нас в детстве. «Какой ты неблагодарный», – иногда говорили нам. Однако у кого-то с возрастом чувство вины копится и переходит в состояние неоправданного самообвинения, а со временем, как мы понимаем, становится доминирующей мишенью манипулятивного воздействия со стороны других людей. Кейс номер 65 Кстати, здесь и далее я буду указывать порядковые номера кейсов, которые участвовали в нашем исследовании Мои родители развелись, когда мне было 8 или 9 лет Сопровождалось все это постоянными ссорами и скандалами Когда родители ругались, они пытались делить меня между собой В результате я остался с мамой Позже я стал испытывать чувство вины за развод своих родителей Не знаю, может быть, какие-то слова матери повлияли на это, или я сам все выдумал Но я пронес это чувство через многие годы своей жизни Даже когда уже во взрослом возрасте еду куда-нибудь отдыхать, я постоянно испытываю вину Мать-то пожилая осталась одна И вместо того, чтобы наслаждаться морем и солнцем, я постоянно думаю о матери Моя неспокойная совесть требует какого-то наказания В голове при этом крутится Мать одна, и ты виноват в этом Я мозгами понимаю иррациональность этой идеи Но ничего поделать не могу Мне кажется, я с детства принял позицию жертвы И уже смирился с этим Я даже людей таких подбираю вокруг себя Или они сами притягиваются, чувствуя мою слабую сторону Помню, когда я первый раз женился Моя жена постоянно вызывала во мне чувство вины Приезжаем вот в Грецию на медовый месяц она всем недовольна Отель не тот, погода не та, еда не нравится И самое главное, что я чувствую себя в этом виноватым Я-то здесь при чем? Постоянное чувство, что я в чем-то провинился Заставляло меня во всем уступать Сейчас-то я понимаю, что это была манипуляция Настоящая апелляция к чувству вины во всей красе Жалко, что только сейчас я осознал Что столько лет я был жертвой этой манипуляции Хотя... «Сам виноват». Это был рассказ Олега, 42 года, одного из участников моего тренинга. Чувство вины напрямую связано с определенным характером и свойством личности. Тревожные, и педантичные типы личности больше подвержены чувству вины и совестливости. Они чаще и сильнее винят себя во всем, даже если объективно для этого нет повода. На него не так посмотрели, не то сказали сделали что то неприятное по отношению к нему вина по его же собственному мнению безусловно лежит на нем и больше ни на ком но таким человеком конечно очень легко управлять давайте вспомним мою классификацию манипуляторов описанную в первой главе как вы понимаете обвинитель это главное действующее лицо в данной манипулятивной апелляции к чувствам его основная мишень чувство вины которое он пытается Привить всем своим жертвам, ведь вину легко пробудить в каждом из нас. Вот у Маши, подруги твои, прекрасные отношение с мамой. Она и делится с ней всем, и помогает постоянно и внимательно. Вот я-то что не так сделала, чем провинилась перед тобой? «Никому я не нужная, такая старая и немощная, все правильно, вы молодые, вам бы жить довеселиться да а я для вас обуза вот помру, скоро вздохнете с облегчением», — говорит своим детям престарелая мать. Любопытно, что эта манипуляция может быть как прагматической, так и геднистической. Прагматическая, если старушка желает, чтобы ее, например, навестили, а геднистическая, если итоговой цели у нее нет». Это привычная коммуникативная модель, призванная просто вызвать чувство вины и обратить внимание на манипулятора. Кстати, пожилые люди, как и дети, самые активные манипуляторы-гедонисты, но об этом позже, в следующих главах. Я не случайно привел несколько иллюстраций апелляции к чувству вины на примере родительских отношений. Анализируя кейсы участвовавших в моем исследовании людей, я обнаружил, что большая часть из них, а это около 60%, была связана с отношениями родителей-дети. Это удивительно, но чаще всего родители являются главными обвинителями, которые, возможно, сами того не подозревая, портят жизнь своим детям. Думаю, многим слушателям будет знакомо. Когда замуж выйдешь? Когда я уже бабушкой стану, а то умру и внуков так и не увижу? «Когда ты меня уже с невестой познакомишь, а то соседям стыдно в глаза смотреть!» Или такое тонкое, как «Ты обо мне не думай, отдыхай!» При этом с кровололом в руке. Но при этом добавляется «Мне ничего не надо, лишь бы ты, сыночек или дочка, была или был счастлив» Или счастлива. Манипуляция и любовь все перемешалось Это интересно. Иногда чувство вины абсолютно не оправдано. В психологии есть один интересный феномен Который называется синдром уцелевшего Например, многие чудом уцелевшие в авиакатастрофах Впоследствии испытывают непреодолимое чувство вины за тех, кто трагически погиб Это же касается выживших в автокатастрофах Во время захвата заложников Или боевых действий Или, например, в концентрационных лагерях Казалось бы, люди должны радоваться, что остались живых Однако вместо этого терзаются угрызениями совести. Почему погибли не они? Почему остальные не выжили? Со временем они даже начинают брать на себя ответственность за случившееся, в том числе за смерть других людей. У каждого человека есть своя картина мира и свой взгляд на то, что такое хорошо и что такое плохо. Что можно делать, а что нельзя. Нельзя врать, воровать, делать людям плохо, предавать и так далее. Манипулятор будет не только обращаться к внутренним догмам жертвы, но и навязывать свою парадигму добра и зла, рисовать свой образ правильного поступка, свою картину идеального мира. Он будет диктовать, как надо было поступить и рассказывать, почему вы категорически неправы. Будет навязывать ответственность за него и за его состояние. И зачастую такие навязанные установки абсолютно расходятся со здравым смыслом. Впрочем, это и не важно, ведь цель другая – пристыдить свою жертву любой ценой, вызвать дискомфорт. Основа мнимой вины – это чувство полной беспомощности. Груз ложной вины тяжек. Обвинитель всегда будет обращаться к совести, демонстрировать свои нарушенные границы. Вот еще один пример. Кейс номер 231. В этом кейсе апелляция к чувству вины с позицию сверху особенно сложна Ведь она усиливается наличием формальной субординации Это рассказ Александра, 37 лет После тренинга я понял, что мой начальник настоящий обвинитель Он постоянно был всем недоволен Что бы мы ни сделали, все время следовала критика Зачастую абсолютно деструктивная Он держался к нас в вечном тонусе Любая неудача компании в целом Наша вина План не выполнил другой отдел Тоже наша заслуга Что ни сделай, все равно будешь виноват по гроб жизни А если мы, например, блестяще выполнили проект То вместо заслуженной похвалы Мы все выслушивали длинный перечень того Что в следующий раз надо сделать по-другому и уже гораздо лучше К священному трепету перед ним со временем даже привыкаешь Я стал замечать за собой, что у меня в голове крутится мысль Я действительно плохой сотрудник Компетенции у меня слабые, новую работу мне все равно не найти В какой-то момент состояние, в которое я впал, увидели друзья И просто насильно уговорили меня уволиться Правильно я в итоге сделал, сменил работу и понял, что на самом деле есть адекватные люди Александр, 37 лет Постоянное чувство вины разрушает жертву изнутри Этим и опасна данная манипуляция. Угрызение совести приводит к апатии, неловкости, опустошенности, подавленности, неуверенности, заниженной самооценке и даже к депрессивным состояниям. Постоянно ощущая чувство вины, мы, сами того не замечая, начинаем хуже к себе относиться. Такова психология человека. Чтобы избавиться от чувства вины, людям свойственно себя наказывать, изматывать, истязать. Как же с этим бороться? Принципиально важно определить источник данного чувства. Вы сами рождаете это чувство внутри себя, или оно искусственно навязывается со стороны манипулятора. По возможности ограничьте общение с токсичными людьми. Не бойтесь обидеть манипулятора. Не воспринимайте его обиды, обвинения и претензии всерьез. Помните, что это и есть его манипулятивный сценарий его жизненная стратегия благодаря которой он достигает желаемого еще конфуций говорил остерегайтесь тех кто хочет вменить вам чувство вины ибо они жаждут власти над вами конечно это легко сказать если манипулирует коллега или какой нибудь приятель а что делать если это делает очень близкий человек придется начать борьбу за свою свободу можно понимать одну простую вещь Такая манипуляция опасна для вашего здоровья, морального и физического. Вычисляйте манипулятора-обвинителя и разрушайте его манипулятивный сценарий. Показывайте, что ему не удастся вызвать чувство вины. Помните, что чувства рождаются внутри нас. Никто, кроме нас, не может их включить или выключить. Подходите к таким ситуациям с холодной головой. Любите себя. Не позволяйте насиловать ваш внутренний мир. Гоните прочь искусственно создаваемое чувство вины, которое вас разрушает. А что делать, если я не жертва, а сам себя накручиваю? Не существует человека, который бы не делал ошибок. Стоит ли постоянно думать о том, что было в прошлом? Стоит ли делать так, чтобы прошлые ошибки, даже если они и были, оказывали непоправимое влияние на настоящее будущее? Воспринимайте ошибки как способ совершенствоваться как способ учиться, быть лучше и не совершать подобного впредь.